Глава третья. Джаб бросилась на помощь старику и усадила его. Лицо жреца стало серым, и дышал он с трудом. Услышав имя седьмого, девушка очень удивилась, потому что Кикарани, ее хозяйку, вызывали сегодня утром в храм, и когда она оттуда вернулась, она призывала все беды и проклятия на голову этого самого священного ханакуры. Причем эти припадки ярости сменялись приступами страха. И Джа представила себе огромного и страшного людоеда, а уж никак не этого спокойного, доброго старика. Некоторое время она раздумывала, не сбегать ли за целителем, но это должен решить воин. Услышав, что кровать скрипнула, она обернулась и увидела, что юноша сидит, опираясь спиной о стену. Неуверенными движениями он пытался натянуть на себя ткань. Джа хотела опуститься на колени рядом со жрецом, но воин улыбнулся ей и указал на стул рядом с собой. Улыбка у него была очень доброй. Как тебя зовут? Спросил он, когда она послушно подошла. Джа, светлейший. Джа, повторил он медленно. Джа! Как ты? Он нахмурился и начал сначала. Как ты? Черт! Пробормотал он и начал в третий раз. Зачем у тебя сделаны эти? Она не поняла. Казалось, он и сам был озадачен. Старик стал дышать свободнее. Светлейший, слабо произнес он. Сегодня утром вы сказали, что вас зовут Шонсу. Какое-то мгновение воин недружелюбно смотрел на него. «Я не помню», — озадаченно нахмурился он. «Вообще-то я совсем ничего не помню и, кажется, уже очень давно». «Вы сказали», — повторил жрец, — «что вас зовут Шансу и что вас преследует демон по имени Уоллсмит. Теперь вы говорите, что Уоллсмит — это вы. Демон?» — воин громко крякнул. «Демон? Шансу. Он на мгновение замолчал, а потом опять повторил. Шансу, Кажется, это имя слабо напоминало ему о чем-то. «Нет, меня зовут Уолл Смит, но я не демон». Он неожиданно ласково подмигнул Джа и прошептал «Честное слово». «Конечно, это имя не принадлежит ни одному из известных нам демонов», — тихо сказал старик. «В седьмом круге есть демон, которого зовут Шаасу, но я уверен, что этого имени вы не произносили». Воин недоверчиво посмотрел на Джа, как будто спрашивая, часто ли старик так бредит, после чего прихлопнул комара, сидящего у него на ноге. И тут глаза его расширились. Он пристально уставился на свою ногу. Потом начал разглядывать руку, поднес ладонь к лицу. Теперь настала его очередь побледнеть. С нечеловеческой быстротой он скочил с кровати. Придерживая повязку, двумя огромными шагами пересек комнату и оказался около зеркала. Через секунду он в ужасе отпрянул. «О боже!» Воин наклонился, чтобы получше рассмотреть лицо. Провел рукой по подбородку. Потрогал пальцем в знаке на лбу. Дернул себя за длинную прядь черных волос. На затылке он нащупал шишку и стал обследовать ее пальцами. Время шло. По дороге прошла группа девушек, они возвращались с полей. Маленький домик наполнился их смехом, голосами мужчин, которые дразнили девиц, подшучивая над ними и друг над другом. Голоса удалились вниз по склону, в сторону города, а воин все еще стоял перед зеркалом, рассматривая свое отражение. Он даже заглянул под повязку, после чего медленно повернулся. Присел на край кровати и застыл в горестном недоумении. «Так вы говорите Шансу?» – спросил он. Старик кивнул. «Вы ударились головой, Светлейший. Иногда это может вызвать нарушение, при всем моем уважении, Светлейший». «Расскажите мне все с самого начала». Ханакура обернулся к Джа. «Оставь нас», – сказал он. Казалось, воин не сделал ни одного движения, но его пальцы уже сжимали руку девушки. «Останься», – сказал он, не глядя на нее. Рука была большая и сильная, и по телу девушки прошла дрожь. Это от него не ускользнуло. Не поворачивая головы, он посмотрел на нее, и она залилась краской. Он мягко улыбнулся и убрал руку. «Извини», — пробормотал он. «Чтобы седьмой говорил так с рабыней, это поразило и смутило ее. Едва ли она слышала, как жрец начал свой рассказ. На описание демона привело ее в ужас. Волосы на лице и на животе. Должно быть, он похож на обезьяну». «Теперь», — голос Ханакуры все еще дрожал, — «Я должен объяснить, почему такого благородного господина, как вы, поместили в столь отвратительное помещение и не предоставили соответствующих помощников». Воин подмигнул Джа. «Что касается помощников, у меня нет никаких претензий», — сказал он. При этих словах сердце девушки забилось сильнее. «Вы очень любезны, Светлейший», — продолжал жрец, не обращая внимания на это замечание. «Но вашей жизни все еще угрожает опасность». «Я нисколько не сомневаюсь в вашей доблести», — добавил он быстро, — «я уверен, что если дело коснется чести, вы без особого труда расправитесь с Хардуджу. В этой долине седьмой ранг только у него. Он старше вас на 15 лет и к тому же склонен к невоздержанию во всем. Но меня беспокоит возможность предательства». Воин нахмурился и покачал головой, как будто не мог ничему этому поверить. «Нет, я не опасаюсь того, что сюда могут прийти воины», — пояснил Ханакура. Лицо его порозовело, голос звучал тверже. «Разве только разбойники, которые подкупают стражу, и она берет их под свою защиту. Но здесь вас никто не станет искать, светлейший». Джа уже открыла рот, но спохватилась, надеясь, что они не заметили этого. Однако от воина ничего не могло ускользнуть. И вот опять его глубокие, внушающие ужас глаза смотрели на нее. «Ты хотела что-то сказать?» — спросил он. Она судорожно глотнула воздух. — Около полудня, светлейший. — Да, — он одобряюще кивнул. — Я вышла, светлейший, всего на минуту. Мне надо было, меня не было всего лишь минуту. — Хорошо, его внимание и терпение пугали. — И что же ты увидела? Она видела, как какая-то жрица пятого ранга, полная женщина средних лет, шла по дороге и заглядывала во все домики. Раньше такого никогда не было. К тому же она вспомнила, что ее хозяйка Кикарани строго и наказала, что никто не должен знать об этом благородном господине. Ханакура зашипел. «Даже жрецы здесь продажны! Этого я и опасался! Вас обнаружили, Светлейший!» «Минуточку!» — громко сказал воин, не спуская глаз Джа и все так же улыбаясь. «Так она вошла и увидела меня!» «Нет, Светлейший!» Джа почувствовала, что краснеет. «Но уже сам факт того, что ей не дали войти, позволит им сделать все выводы!» — рассерженно произнес жрец. Воин не обратил на него внимания. «И что ты сделала, Джа?» Она пустила голову и прошептала, что сняла платье, закрыла воина своим телом и сделала вид, что они развлекаются. Женщина не вошла, а снаружи она не могла хорошо его рассмотреть. Наступило молчание. Потом, все еще дрожа, она посмотрела на него и увидела, что он улыбается. Нет, смеется. И странно было видеть эту мальчишескую усмешку на таком мужественном лице. «Жаль, что я был без сознания», — сказал он. Потом он повернулся к жрецу. «Повторяю, у меня нет претензий относительно слуг Ханакура сиял. «Это рука богини. Да, я не ошибся, когда подумал, что это она привела вас сюда. Возьмите миллион рабынь светлейший, и вы не найдете ни одной, которая догадалась бы защитить вас таким образом и захотела бы это сделать». Рабыня? Ее пугала его улыбка. А о том, каков он в гневе, она не решалась и подумать. «Так эта линия на лице означает, что ты рабыня?» Она робко кивнула, и его гнев теперь обратился на жреца. «И кто же владеет этой рабыней? Я полагаю, храм или жрица Кикарани?» Жрец не испугался, он только слегка удивился. «А что, светлейший?» Воин не ответил. Некоторое время он хмуро смотрел перед собой. Потом невнятно произнес. «Из какой помойной ямы все это взялось?» Он пожал плечами и опять обратился к жрецу. «Итак, я должен убить этого человека. Хардуджу, да? А его друзья?» Кажется, старика это удивило. «Если вы говорите о воинах, светлейший...» то они с почтением отнесутся к вызову и к тому, что за ним последует. Я уверен, что большинство из них — люди чести. Затем, когда вы получите власть правителя, вы сможете наказать изменников, обеспечить паломникам должную защиту и выловить разбойников. Понятно, он замолчал и уставился в пол. Мимо с грохотом прошла вереница мулов. Копыта выбивали стаката по булыжникам дороги. Погонщики радостно кричали, завидев впереди конец своего долгого путешествия. По дороге брела лошадь. Солнечный бок спустился совсем низко, и светлое пятно на стене порозовело. Жужжали мухи. Воин лениво отгонял их, а иногда ловил муху рукой. Потом он хмуро посмотрел на жреца. «Хорошо, а где я сейчас?» «В этом домике обычно останавливаются паломники», — пояснил Ханакура. «Где это?» «Сразу за городом». «А что это за город?» Голос его звучал все глуше, в нем таилась опасность. — Город у храма светлейший, — терпеливо ответил жрец. — Храм богини в Ханне. — Хан? — Благодарю вас, — кивнул воин. — Никогда раньше об этом не слышал. — Какой? Где? — он взревел от бессилия, а потом резко выпалил. — На какой большой части суши, окруженной соленой водой, мы находимся? Казалось, он сам удивился не меньше, чем они. — Соленой водой? — повторил Ханакура. Он взглянул на Джак, как будто надеясь получить у нее помощь. «Мы сейчас на острове Светлейший. Он лежит между рекой и ее маленьким рукавом, но вода здесь не соленая. Рукав не имеет имени, но иногда его называют рекой Судилища», быстро добавил он, чтобы предотвратить дальнейшие расспросы. «А как называется большая река?» «Просто река». В голосе старика послышалось отчаяние. «Другой нет, поэтому зачем ей имя?» Он замолчал, а потом добавил. «Река — это богиня, а богиня — это река». Вот как воин в раздумье потер подбородок. «А какой сегодня день?» – спросил он. «Сегодня день наставников светлейший», – ответил жрец. Увидев, как смотрит на него воин, он нахмурился и резко произнес. «Третий день, двадцать второй недели, года 27355 -го от основания храма». Воин застонал, а затем вновь воцарилось долгое молчание. Светлое пятно на стене исчезло, и в домике стало темнее. Воин поднялся, подошел к окну и, опёршись локтями о подоконник, стал смотреть на дорогу. Его огромное тело загородило и без того слабый свет. Через шторы, закрывающие вход, Джа могла различить очертания прохожих. Работники шли домой с полей. Рабыни, такие же, как и она сама, вели паломников в домике. Проехал всадник, и воин, выругавшись, отпрянул от окна. Он прижался спиной к стене между окном и дверью, так что его лицо скрылось тени, сложил руки на груди. У большинства мужчин такие ноги, как у него руки. И опять обратился к жрецу. «Очень интересная сказка!» Его глухой голос звучал совсем тихо. «Есть только одна маленькая неувязка. Я не воин. Я даже не знаю, как взять меч в руки». «Светлейший!» — взмолился Ханакура. «Вас все еще беспокоят последствия изгнания демона и удара по голове. Я пришлю к вам целителя. Вы отдохнете еще несколько дней, и потом ваши силы восстановятся. Или я умру, вы сами так сказали». «Да, это так», — отозвался старик печально. «Сейчас опасность возросла, ибо если правитель застанет вас больным, он, несомненно, вызовет вас на поединок. Это его последняя надежда». «Нет, все не так», — глухой голос звучал все с той же непривычной мягкостью. «Я объясню. Вы не существуете, светлейший, я правильно говорю. Священный Ханакура, и ты, прекрасная Джа, как ни жаль, тоже не существуешь». «Вы оба. Порождение больного рассудка. На самом деле я Уолли Смит. Я болен. У меня. О, черт. Опять забыл. У меня в мозгу насекомое». Он посмотрел на их лица и разразился громким низким смехом. «Не то, говорю, да? Жук. Это тоже маленькое насекомое, да? Какое-то насекомое меня укусило, и началось воспаление мозга. Я много спал, и у меня были странные сны». Он опять в раздумье потер подбородок. «Мне кажется, что имя Шансу в них звучало. Во всяком случае, я был очень болен. Вот поэтому вы и не существуете. Я все это придумал». Посмотрев на жреца, он нахмурился. «Видимо, я не выживу, потому что прилетела моя сестра. Она прилетела из... Ну ладно, не будем об этом». «Светлейший, вы ударились головой», — произнес Ханакура тактично. «Повреждения головы так же, как и воспаление мозга, могут вызвать странные сны и даже дать дорогу младшим демонам. «Утром можно будет провести еще одно изгнание». «Утром», — сказал воин, — «я проснусь в доме исцеления, или, может быть, уже умру. Я очень болен, но изгнаний больше не надо, и дуэлей, и воинов». Наступило долгое молчание. «Интересно», — жрец вытер губы. «Когда я был еще мальчишкой, примерно две жизни назад пришел воин, он искал новобранца. Конечно, все мальчишки хотели принести воинскую клятву», — он усмехнулся, — «поэтому он устроил нам испытание». «Вы знаете, какое это было испытание, Светлейший?» «Нет», — мрачно отрезал воин. «Он заставил нас ловить мух». «Мух? Мечом?» Старик опять усмехнулся и посмотрел на Джа. «Рукой, Светлейший! Мало кто может поймать муху рукой, но вы это делаете, вы ловите их, не глядя». Теперь и воин слегка усмехнулся, но он по-прежнему оставался мрачным. «Тогда как вы, Светлейший Ханакура, приманиваете их своими речами, давайте поговорим обо всем этом завтра, если вы не исчезнете». Жрец поднялся. Казалось, он еще больше постарел и сморщился. Поклонился, пробормотал официальные слова прощания, вышел, раздвинув шторы, и отправился вниз по склону. Аджа осталась наедине с воином.